а затем союзницей тех, кто лишил ее близких жизни. — Что с тобой, Эмма? — наконец и Ботальф заметил неладное. — Ты словно призрак увидела. — Призрак, — выдохнула она, — призраки франков, которых ты убил, когда взял этот город. Эти стены ты возводишь на костях тех, кого втоптал в грязь, кого превратил в рабов, изродовав их клеймом. Я была здесь, когда вы, язычники, принесли смерть и разруху в этот край. Она оттолкнула руку Олафа, пытавшегося удержать ее. Скальд тревожно взглянул на старого ярла, но тот оставался на удивлении спокойным. Я знал, что рано или поздно ты заговоришь со мной об этом, Эмма из бае И мне нечего возразить тебе, кроме того, что при штурме города погибли мои сыновья, а сам я стал пленником». И граф Беренгар велел положить меня на железную решетку, облить маслом и поджарить. Гляди! Рванув пояс, он задрал тунику, и Эмма невольно отшатнулась, увидев исполосованную багрово-синими рубцами кожу на груди и животе Нормана. «Мало кто выживает после подобного», — уже спокойно продолжал Ярл. «Я уцелел только потому, что Ролло-пешеход поклялся не трогать город, если меня оставят в живых. Меня сняли с решетки и подняли на вышку» чтобы пешеход видел, что я еще дышу. А потом долгие месяцы я гнил заживо в подземельях замка Беренгара, но именно тогда я поклялся франкскому графу, что его город станет моим. Я перестрою его на свой лад и стану править там, где надо мной так надругались. Не знаю, удалось бы мне сдержать клятву, если бы один из викингов не бежал из плена и не поведал пешеходу о том, что я умираю в грязи с гноящимися ранами, И тогда пешеход, отец нынешнего правителя Нормандии, ради моего спасения взял город. Берингара я больше не видел. Зато видел его жену, которая словно околдовала моего друга, да так, что он вознамерился жениться на ней и снова сделать ее повелительницей этого края. Но она подло убила его во время сна. Разве не так, Эмма? Девушка с усилием кивнула. Она мстила за мужа и сына. А ты отомстила за нее, убив Кетеля? Что ж, может, пора остановиться? Обе стороны уже заплатили виру за мертвых, и не стоит ворошить под пеплом времени остывшие угли. Неразумен тот, кто вновь раздувает пожар. Ты полагаешь, я способна на это? Ты рыжая, как и бог Тор, а рыжие — самые опасные и непредсказуемые люди. Но ты знаешь, как я к тебе отношусь и не желаю, чтобы ты держала за спиной меч. Я хочу верить тебе. Все эти христиане всего лишь рабы. Но я тоже христианка, — тихо проговорила девушка. И Атли? Ботольф пожал плечами. Что бы ты ни сделала, я не изменю закон и не отпущу их на свободу. А клеймо? Ну что ж, если ты была внимательна, то могла заметить, что на их детях уже нет этого знака, что, однако, не мешает им оставаться рабами». Просто они уже не представляют себе иной жизни. Такова природа человека. К тому же они имеют все, что им необходимо — кровь, пищу и возможность молиться своему Богу. Ты страдаешь из-за них. Но даже если я вдруг открою ворота и стану гнать их палкой, они не пожелают уйти. Да и куда им идти? В бое их охраняют и кормят. А на свободе любой бродяга может лишить жизни. У них один путь — стать литами у франков и надрываться на пашне, или оставаться рабами у норманов, где, если их порой и дерут кнутом, но зато досыта кормят, чтобы не теряли силу и были пригодны к работе. Литы — полусвободные крестьяне, имевшие наделы и выполнявшие барщины и обручные повинности. Они привыкли жить под нашей защитой. Мы даже позволили их женщинам завести свой монастырь и даем им пропитание за то, что они лечат наших раненых и больных. — Довольно скоро ты сама убедишься, что мы не худшие из хозяев, и нечего тебе так скорбеть о них. Эмма и в самом деле не знала, что возразить. Поистине, Ботта во многом прав. Так устроен человек, и с этим нужно смириться. Хранить в своем сердце ненависть, мало того, распалятие, разве это не безумие? И разве сама она не решила, что плен у норманов для нее предпочтительная свободы у франков?» Спустя несколько дней, отправившись в церковь Святого Лупа, Эмма столкнулась с сестрой Марией и хотела было пройти мимо, но та задержала ее. Служба уже окончилась, однако монахиня властно и решительно потребовала, чтобы девушка побеседовала с ней в пустом пределе церкви.